Ужасное дело, не правда ли? бодро сказала женщина. Полиция должна узнать об этом. А вы выглядите очень усталой, мисс. Не хотите чашечку чая? Гарет отказалась от чая, сказав, что ей надо идти. Когда она проходила через калитку, женщина окликнула её. Гарет Надежда обернулась. Это вы обнаружили его, мисс? Да, я. И он лежит там мёртвый? Да. с перерезанным горлом? Да. Дорогая, дорогая, проговорила женщина. Ужасное дело, верно? Вернувшись на главную дорогу, Гарит заколебалась. Она потратила огромное количество времени на эту экспедицию. Что лучше: снова свернуть в сторону в поисках красной фермы или держаться главной дороги, где имелось больше шансов встретить кого-нибудь прохожего? По-прежнему пребывая в нерешительности, Гарри достигла поворота. Неподалеку в огороде старик окучивал мотыгой репу. Гарри откликнула его. «Это дорога к красной ферме?» Тот не обратил на нее внимания и продолжал окучивать репу. «Он должно быть глухой!» – проворчала Гарри это и окликнула старика еще раз. Тот продолжал работать. Гарит осмотрелась и увидела калитку, ведущую в огород. Когда старик остановился, чтобы выпрямить спину и поплевать на руки, Гарит попала в его поле зрения. А она сделала ему знак рукой, и он медленно прихрамывая подошёл к ограде, опираясь во время своего пути на мотыгу. Это дорога к Красной ферме? И она указала на тропинку вверх. Нет, ответил старик. Его нет дома. У него есть телефон? спросила Гарет. Его не будет до ночи, ответил старик. Он поехал на Гэсбарский рынок. Телефон, повторила Гарет. У него есть телефон? О да, сказал старик. Вы найдёте её где-нибудь поблизости. Пока Гарет пыталась понять, Какое местоимение обычно применяется в этом графстве для обозначения телефона? Старик окончательно разрушил её надежды, добавив: "У неё опять плохо с ногой". "Как далеко до Красной фермы?" в отчаянии прокричала она. "Меня не удивило бы, если бы этого не случилось", проговорил старик, опираясь на мотыгу. "Я уверял её вечером в субботу, а она так не считала". Гарриет, склонившись над оградой, приблизила рот на расстояние дюйма от его уха. «Как далеко красная ферма!» — заорала она. «Да не нужно кричать!» — произнес старик. «Я не глухой!» «Михаил Мессу, восемьдесят два, и он сохранил все свои физические способности, слава богу!» «Как далеко!» — начала Гарриет. «Я же говорю верно!» Полторы мили по тропинке, но если пойдете кратчайшим путем, срезав через поле, где старый бык, внезапно внизу дороги, на огромной скорости появился автомобиль и исчез вдали. О, черт возьми, пробормотала горит, мне надо остановить машину, если я не хочу зря тратить время на этого старого идиота». "Вы совершенно правы, мисс", согласился старый попаша Уильям, выговаривая последнее слово с обычной для глухих твёрдостью. "Сумасшедший, скажу я вам. Нет смысла ведь мчаться на такой скорости. Молодой муж моей племянницы, быстро промелькнувшая машина была решающим фактором для горит. Гораздо лучше придерживаться дороги." Стоит ей затеряться на второстепенных дорогах, рассчитывая разыскать неуловимую ферму с гипотетическим телефоном, она может так проблуждать до ужина. Гарет снова тронулась в путь, внезапно оборвав рассказ попаше Уильяма на середине и проделала ещё полмили по пыльной дороге, так никого и не встретив. Странно, думала она. В течение утра она видела несколько человек и сравнительно много фургонов торговцев. Что же случилось со всеми ними? Роберт Темплтон или даже, возможно, лорд Питер Уимси, который был воспитан в деревне, смогли бы найти ответ на эту загадку. В Хесбри был рыночный день, а в Уилверкомби и Лестенхо рабочий день заканчивался рано, чтобы обитатели двух приморских местечек могли присутствовать на городской площади на праздники. Значит, вдоль береговой дороги движения было небольшим.